Глава двадцать вторая «Садись нормально, а не как воробей на жердочке. Ага, я в обморок готова упасть от такого предложения, особенно если учесть, что в кровати я оказалась не иначе, как благодаря его рукам. Нигард же меня тащил, как раненого солдата с поля боя. И уж точно Нигард снял с меня башмаки. От этой мысли у меня даже во рту пересохло, а сердце так гулко стукнуло, что я испугалась, как бы Ардан не услышал». Башмаки, Харат подери, он брал их в руки. Старые видавшие виды, в которых я намотала много миль, бегая с гардом, и вот это его ликер со мной ужинать. Это полностью лишает меня привычных установок помочь мне некому и некому обо мне заботиться. Я одна и с этим убеждением расставаться опасно, чтобы опять не оказаться растерянной и беспомощной. Судя по всему, я принята на работу постоянную, а это уже гарантия стабильности. Или наоборот, нестабильности. От близости Ордана у меня замирает дух и начинают трястись поджилки. И его сближение со мной, простой смертный, как он считает, вообще сбивает с толку. Под его требовательным взглядом я, ерзая пятой точкой по стулу, умостилась довольно устойчиво, но, дорасслабься, это все равно было как пешком отсюда до островов. «Я немного добавлю, не переживай», – сказал Ордан. «Когда мы поели, и я приготовила цикор, С этими словами он добавил в него невероятно пахнущий, тягучий янтарный напиток. «Или тебе неразбавленного налить?» В его всегда серьезных и строгих глазах мелькнула искорка озорства. «Уверен, что я не пью?» «А что, если сказать, а мне ликер неразбавленный?» «Ну нет, даже на не хочу допустить, чтобы он подумал обо мне плохо». Я перепуганно замотала головой. «Нет, не надо». Я так и подумал. «Эль, я хочу, чтоб ты знала, драконы своих не бросают». Суровый Барнет смешно насупил брови, изображая могучего крылатого, готового к бою. Я невольно хихикнула, а в сердце словно маленький теплый комочек затрепыхался. То, что происходило сейчас, выходило за все рамки. Ардан вел себя совершенно непривычно, сбивая меня с толку и вселяя чувство какого-то неправильного веселья. «Неравноправного, что ли? Ну и пусть. Хоть чуть-чуть». «А вы дракон или я для вас своя?» – решила я понаглеть. «И то, и другое. Я хочу тебе помочь. Ты меня выручила и можешь просить, чего хочешь, но в рамках моей компетенции». «Да ничего мне не надо». Я уткнулась носом в чашку, от которой исходил волшебный аромат. «Можешь думать и одновременно пирог есть», – напомнил Ардан. «Кстати, его можно и нужно руками, а не вилкой с ножом». Показывая пример, разделил волшебно вкусный пирог на три части. Одну положил мне на тарелку, вторую скормил гарду и совсем не как истинный аристократ с аппетитом откусил от своей порции. «Ммм, восхитительно!» – простонал он, сбивая меня с толку. «Он ведет себя так, будто мы давно и хорошо знакомы». «Давай, не стесняйся. Насчет «ничего мне не надо» – это ты брось. Если предлагают помощь, не отказывайся. Хотя ты тут права, надо знать, от кого принимать. Иначе попадешь в долговую кабалу. Особенно тяжко будет, если не сможешь сразу ответить равноценной помощью. Затянет, как в омут. Вот и тебя я должен отблагодарить. Мэр Ордан, я же сказала, вы мне ничего не должны. Глупости ведь какие полезли в голову. Решила, что он так себя ведет, потому что увидел во мне личность или девушку, а не безликую няньку. А он просто не хочет быть должным, вот и все». Розовые лепесточки моей наивной надежды враз подвяли, скукожились и стали пыльно-пепельными. Мое лицо, как всегда, отразило то, что на душе, и Ордан это заметил. «Эй, Алина, ты чего нос повесила? Опять в голове что-то ненужное появилось? Выбрось немедленно!» Он заглянул мне в глаза и положил руку на мое колено, отчего внутри будто все обожгло. Я затаила дыхание, потому что в этом дружеском жесте было больше интимности, чем в поцелуях. хотя из меня такой знаток поцелуев, как из свини Фрейлина. Один раз меня попытался поцеловать сын Вильганов, родственников тетки, приехавших навестить нас. Меня чуть не стошнило от чужой слюны во рту, и единственное ощущение было «Тьфу, какая гадость!». А от руки Ордана исходил такой магнетизм, что мне показалось, будто от нее вверх по бедру побежали искрящиеся теплые пузырьки игристого вина, которое подавали по праздникам. И от этого между ног стало просто горячо и томительно. Почувствовала, что в горле встал жаркий ком, и его нужно было тотчас сглотнуть, чтоб не закашляться. Я судорожно откусила кусок пирога и с облегчением протолкнула его вместе с этим комом, следствием моей растерянности. «Мэр Ордан». Придя в себя, я из-под лобья выразительно указала взглядом на его руку. «А, прости. Я хотел сказать, буду заботиться о тебе не только потому, что ты нас спасла». Он убрал руку и для подтверждения своих невинных помыслов перевернул ее ладонью вверх, как показывает, что человек не прячет кинжал. Ордан сегодня тоже получил хорошую встряску. Перед тем, как отправить на помощь гарда, я просто физически чувствовала, что он теряет силы. Плюс выпитый ликер и разрешение самому себе расслабиться сделали его каким-то близким. Наши взгляды переплелись, и я почувствовала, что перед глазами начинает все плыть. Помимо воли взгляд скользнул на его губы. Волевые, твердо очерченные, по-настоящему мужские, не тонкие и не пухлые, ровно такие, какие грезились мне в мечтах о моем мужчине. Ордан Рвана выдохнул, и я почувствовала, что сейчас может произойти непоправимое. Хотя один поцелуй этого мужчины, и можно уходить в монастырь или давать обед безбрачия. Я уверена, что никто и никогда не сможет поцеловать меня так, как он». Если бы я не знаю, как смогла выпить ликер, то потом имел бы возможность сказать, что не знала, что творю, или не помню. Мысли пронеслись со скоростью кошки, удирающей от свора собак, и тут же стало стыдно так, что я почувствовала, как щеки медленно превращаются в помидоры. Святые духи, что я себе напридумывала? Ликер в цикоре совсем мозгов лишил? Что я себе возомнила? Он хотел поцеловать? Я опустила глаза, словно устанавливая связь с куском пирога. «А что, если он догадался, о чем я думаю?» «Спасибо. Я не рассчитывала, что кто-то решит мне помогать. Я уже привыкла к одиночеству. Знаете, лучше быть одному и не ждать ни от кого подлости, чем иметь сомнительных родственников и ждать от них самого худшего». Я выдала это на одном дыхании и тут же прикусила язык. «Святые духи! Зачем я упомянула родственников? Ведь я сирота!» «Элина...» Требовательно произнес он и собрался, очевидно, устроить допрос по всей программе, но тут прямо перед ним на столе появилось письмо. От него исходил тонкий аромат духов. Взглянув на светящуюся бумагу, он невольно поморщился. Момент откровения или, скорее, допроса был упущен, и я облегченно вздохнула, ни за что не признаясь, что благодаря тетке и ее супругу под лицу объявлено бесноватой. А этот мерзавец еще меня домогался. Хочу, чтобы он меня уважал, а не жалел, как приблудную собачонку. И хоть я понимаю, что должна запретить себе и думать о нем, но не могу выглядеть и дальше в его глазах бродяжкой, глупым и никчемным существом, которое только и способно, чтоб ухаживать за драконом». «Чего истерить?» Мало ли что Эркейн сказал. «Обрученная должна верить своему избранному», Пробобнил он недовольно сам себе. Ардан письму явно не обрадовался. Но там, наверное, было что-то душесчипательное, потому что лицо его немного смягчилось. Затем он перевел взгляд на меня и как-то виновато улыбнулся. Думаю, Линара, эта фальшивая улитка, сейчас прикинулась маленькой девочкой, которая страшна и одинока. Я даже представила, как она повиснет на его шее, едва он ступит на барок, прижмется к нему и будет причитать «Боюсь, боюсь, боюсь». Я отхлебнула цикор, проглатывая с ним вместе непонятную горечь. Хотя почему непонятную? Очень даже понятную. Я завидовала. Не как угловатый подросток, у которого не было красивых одежек и своей комнаты, а по-настоящему взрослой женской завистью к той, которая вьет веревки из мужчины моей мечты. Холеная, избалованная выскочка в миг превращается в маленькую испуганную девочку, которой нужна защита и новая платьица. Это же так естественно. Она ласковой змеей обвивается вокруг обручённого и контролирует каждый шаг. первую нашу встречу приревновала ко мне. Вернее, не ко мне, а просто к абстрактной особе женского пола, которая находится на расстоянии выстрела глазами от ее Ордана. Любит ли она его? Почему-то мне кажется, что нет. Я чувствую исходящую от нее фальш. Я не знала этого чувства раньше, но думаю, что влюбленный человек преображается. У него другой взгляд, счастливый и уверенный, потому что любовь словно дарит крылья. И не нужны бриллианты и светские приемы. У тебя есть главное, оно внутри. И неважно, какое на тебе платье, дорогое или дешевое, если хочешь, чтоб его побыстрее сняла рука любимого мужчины. Ой, куда меня понесло? Перепугавшись, что Ардан может прочитать мои мысли, я растерянно захлопала ресницами. Извини, Лина, я вынужден уехать. Ардан потер лоб и переносицу. Я обязательно вызову к тебе белошвейку, портниху и обувщика. Не подумай, что я откупаюсь. «Просто мне хочется, чтобы ты улыбалась. Женщин же всегда радуют покупки». Странным образом Ардан заговорил о том, о чем я только что подумала. «Обновки не делают женщин счастливыми. Счастливыми их делает любовь». «Я не люблю покупать вещи», призналась я, снова утопив взгляд в чашке. «Почему-то было стыдно, будто я призналась в том, что у меня костяная нога или блохи какие-нибудь». «В смысле, не любишь?» Ардан так удивился, что его только-только наметившаяся расслабленность вдруг слетела. Я смущенно поерзала, даже не зная, как ответить. Действительно, девушка, которая не любит покупать одежду, выглядит странно. К сожалению, я стала девушкой уже когда дедушка умер, и денег на покупки у меня никогда не было. Все только по необходимости, и чаще всего в самой дешевой лавке. Поэтому никакой радости от обновок, я показала пальцами кавычки, обозначая условный их статус, Я не получала. И уж никак не могла испытывать радости при этом. Просто было стыдно. Святые духи, что я несу? Конечно, это наследной хозяйке замка стыдно носить одежду бедняков. А я-то для него нищая сиротка. К счастью, Ардан был занят мыслями о Линаре и не заметил мою оплошность. Или сделал вид, что не заметил. «Ты не будешь бояться тут без меня?» Он переключился на другую тему. «Можно подумать, что у меня есть та же возможность, что и обрученный, захлюпать носом и сказать «Очень боюсь». Но я храбрый оловянный солдатик, который ничего не боится. Вернее, не видит смысла в этом боится. Так как и в желании покупать новую одежду, все равно по-другому не будет». Я вернула ему улыбку, усиленную одобрением его действий, и реально захотела разреветься. «Конечно, не буду, ведь со мной гард». Слезы подступили к горлу от жалости к себе. Как же мне хотелось, чтобы он остался, чтобы мы вот так сидели на одном диване, он со своими хозяйственными книгами, я бы тоже что-то читала, оттаскивали наглую морду Гарда от блюда с пирогами. Вылейте на меня холодной воды, срочно, я, кажется, совсем теряю границы разумного. Не скучай. Ардан легко поднялся, ничем не напоминая того, кто почти без сил лежал в кабинете у Прагинса И уехал, оставив меня наедине со своим запахом, со своим кубком недопитого ликера и глупыми и очень вредными мечтами».